«Все хорошо. Тебе не о чем беспокоиться». «Я надеялся, что ты обрадуешься в смысле этой роли». «Конечно, я ужасно рада, Керти. Ты просто душка. Ты всегда мне делал только приятное». Ее уверенность передалась и ему. «Это потрясающая возможность. Ты будешь иметь успех, и, конечно, я буду внимательно следить за твоей карьерой». Он старался думать о Дженни Ламарш. «Ты, наверное...»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 «У меня новый отель». Уоррен Трент мрачно сидел на своем кресле за двойными дверьми директорского кабинета.